Дома ждала Гессиона вместе с Неархом. Восторженный кретянин поздравил Таис с небывалым успехом. «Этот предводитель конницы, он совсем-совсем поражен Эросом», — с хохотом вспомнила Гессиона. «Ты покорила знаменитого героя, подобно Ипполити», — Таис попросила Неарха рассказать, чем прославился Леонтиск.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 и великолепных критских лучников под командой очень опытного полководца Пармения. Тессалийская конница сумела удержать берег моря до тех пор, пока гвардия Александра, тяжелая конница товарищей китайров и щитоносцы, не подготовила страшный удар в центр персидских сил, обратив в бегство Дария и обеспечив победу.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 Критянин. Тайс только вздернула голову под лукавым и любящим взглядом Гессионы.